Глава шестнадцатая. Это произошло через три дня после несостоявшейся встречи. Наконец-то наступило воскресенье, и нам разрешили выйти в город. Но только днём с наступлением сумерек наступал и комендантский час. Старшие были, конечно, не сильно довольны. Им в позапрошлые выходные нормально оттянуться не удалось. Всё закончилось прорывом. А в прошлое из академии никого не выпускали. И мы решили не отставать от рвущихся на волю студентов, и тоже пойти в город. Мы — это я, Хина, Эсси и Тена. У парней были свои дела, хотя Кэл явно разрывался между необходимостью под джентльменски составить нам компанию и пойти по этим самым делам в ближайший бар. Как я знала, мои соседки тоже куда-то идут. А поскольку у Лисы не складывались отношения со своей группой артефакторов, она пошла гулять с Римой и Гетой. Благоцелительницы — народ общительный, и чем больше у них компания, тем лучше. ну что «Куда пойдём?» — спросила я, когда мы с одногруппницами вылезли из мобиля. Дилижанс девочек не устроил хотя бы потому, что на него стояла огромная очередь. Мне тоже нужно было экономить. Но не до такой степени. Тем более, что не так уж часто я стала в последнее время тратить деньги. «Тебе куда-то надо?» «Светильник купить», — вздохнула я. «Надеюсь, не божественный?» — хмыкнула Эсси. «Нет уж, самый обычный. У нас плохо с освещением в общежитии». Тогда в артефактную лавку? Знать бы ещё, где эти светящиеся шарики продаются, но я на всякий случай кивнула. «А вам что надо?» «Да так, пройдёмся по лавкам, посмотрим, что-то из одежды, может быть», пожалуй, плечами тена «Честно говоря, нам ничего особо не надо. Ну, не надо, так не надо. Мы действительно зашли сначала в лавку со всякими недорогими бытовыми артефактами, где я и присмотрела себе подходящий светильник. Вот, смотрите, Ренны». «Есть в форме шара, есть кубы, есть разнообразные фигурки. Вот эти более яркие, а это ночники, чтобы детишкам спать было не страшно». Услужливо вился вокруг нас пожилой Ирен, хозяин лавки. «Мне бы куб». Я задумчиво посмотрела на ценник и поняла, что в принципе разница невелика. Всего два лия, но куб удобнее поставить на стол и не изгаляться, чтобы его как-то зафиксировать, как шарик. и мне он нужен для чтения в условиях недостаточного освещения». Тьфу, как заговорила. то Азейр начал меня подозревать. Вон и Рен покосился как-то странно. «Ренны студентки?» «Да, магической академии», — ответила Хина, которая без интереса оглядывала экспозицию. у «Вас ведь есть затенённое место, чтобы проверить освещение?» «Конечно, Ренны, прошу». Продавец указал на небольшую ширму, за которой было что-то типа примерочной, только без зеркала света. Вот на выбор пять вариантов с разной интенсивностью освещения и оттенками. Посмотрите, что вам будет комфортно. После долгих раздумий я все же выбрала шар с подставкой. Да, да, я хотела куб, но именно того оттенка и такой степени освещения кубов не было. Раскупили. Хотела взять желтоватым оттенком, чтобы глаза не раздражал. Но в итоге поняла, что это будет недостаточно ярко, поэтому выбрала что-то похожее по цвету и интенсивности, на лампу дневного освещения. Подзаряжать надо раз в 100 часов. Хватит на месяц примерно, при ежедневном использовании. За час до окончания зарядки артефакт начнет ощутимо тускнеть. «Варианты зарядки стандартные?» — спросила Хина. «Да, все стандартно. Можете сами, можете сдать на завод-производитель. Можете зарядить у нас, но к нам зарядчик приходит два раза в неделю, в среду и в воскресенье. Сколько у вас стоит зарядка?» «Пять лиев. На заводе дешевле, но там очередь и артефакт придется сдавать им на несколько дней. У нас же вам сделают сразу. Успейте только чаю выпить в соседней чайной». «Я поняла. Благодарю». Я вежливо поклонилась продавцу, забирая свою покупку. «Интересно, они подрабатывают ли наши старшие еще и зарядкой студенческих артефактов младшекурсникам? И если да, то сколько это стоит? По идее, должно быть дороже, чем в лавке». «Ветеслуга предоставляется, не отходя от кассы, так сказать». Потом мы какое-то время бродили по городу, заходили в лавки. «Надо к зиме что-то новое прикупить». Эсси внимательно разглядывала меховую курточку странного грязно-коричневого цвета ценой в 200 лиев, которая сиротливо висела в витрине одной из лавок. «Чёрт возьми, зима!» Я о ней как-то забыла, хотя вечерами уже становилось прохладно, а ведь только осень началась. Интересно, насколько суровые здесь зимы. Как бы про себя я закинула удочку Тэнни. Она-то местная, а жила в общежитии только потому, что её родовое имение находилось в нескольких милях от столицы, с противоположного конца города. Просто каждый день ездить — это терять по два часа минимум в одну сторону. Ну, как тебе сказать, — девушка задумалась. Зимой бывает около нуля где-то, редко когда ниже. Мы же не где-нибудь в горах. Бывает снег даже идёт, но в основном промозглая серость, затяжные дожди, гадость в общем. Если бы меня отпустила матушка, я бы с огромным удовольствием поехала учиться в Южную магическую академию. Кстати, о птичках. А ведь я здесь и отопления не видела, водопровод есть, а вот батареи нет. Может, конечно, что-то отапливается с помощью артефактов, только я очень сильно сомневаюсь, учитывая прижимистость нашего руководства, что они рассчитываются на таковые для нашего корпуса. Интересно, здесь есть грелки? А то жить в каменном здании без отопления при температуре около нуля, это надо очень сильно постараться. Не привыкла я к таким извращениям. Мне центральное отопление подавай. Этот вопрос нужно будет промониторить. Но что-то мне подсказывает, что придётся покупать тёплые одеяла, шали, грелки, а также вспоминать навыки своего старого хобби — вязание. Где бы только на всё это взять деньги и время? Но в любом случае мне нужны вещи на зиму. Тёплая обувь, пальто, брюки и кофты, в конце концов. Может, за занятия математикой с другими первокурсниками деньги брать? Мы довольно долго гуляли по городу, наверное, часов пять. Успели обойти кучу лавок, поесть в кафе. В общем, неплохо отдохнули. Ох, я бы себе накупила всего, если бы были деньги. А так купила только платье из плотной ткани с широким поясом. Худею же, а пояс можно затянуть. И шерстяной пиджак. Благо, я нашла отличный вариант за приемлемые деньги. На первое время хватит, а там посмотрим. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и как только солнце стало клониться к закату, мы погрузились в мобиль, чтобы ехать в академию. А приехав уже в первых сумерках, отметились на воротах и разошлись по общежитиям. Мне не терпелось проверить новую игрушку в деле, Так что я засела за учебники, пытаясь параллельно освоить технику быстрого счёта в уме. Я так зачиталась, что даже не заметила, как стемнело. Осветительный артефакт оказался просто отличным помощником в учёбе. А ещё лучше, что мне никто не мешает. И на этой мысли я споткнулась. А собственно, где девочки? Мы все должны были прийти до комендантского часа. Но он уже давно наступил. Успело стемнеть, время приближалось к десяти. Ну и где они тогда? Засиделись и подружек? В принципе, это возможно. В общежитиях за студентами надзора немного, так что действительно могли у кого-то застрять. Только что-то мне подспудно не давало покоя в этой ситуации. Если бы не этот инцидент с лесой, сейчас бы я не волновалась. Но теперь что-то непонятное скребётся на душе. Взяв свой чудо-фонарь, я вышла в коридор. Прошлась туда-сюда, не понимая, что делать дальше. Мне стучаться же в каждую комнату пятиэтажной общаги. «Это не говоря, что девочки могли и у парней зависнуть. А я туда точно одна не пойду. Я ещё не сошла с ума». Но когда я уже хотела пройти по этажам и послушать, нет ли где посиделок или вечеринки, даже спустилась вниз на пару пролётов, мне навстречу вынырнула Сали, боевичка, которая, когда я припозднилась, помогла мне заставить соседок открыть дверь. «Привет». Она меня оглядела, нахмурилась. «Ты чего здесь шаришься? Спать пора, завтра учебный день». «Соли, мне нужна твоя помощь, я не знаю, что делать». «Опять не пускают?» «Нет, они не вернулись из города. Точнее, может, и вернулись, но в комнату не заходили». «Что, все?» Тут уже девушка нахмурилась сильнее. Что мне в ней сразу понравилось ещё в тот раз, да и позже мы пару раз пересекались, так это то, что она всегда была предельно собрана, когда нужно, и не задавала дурацких вопросов. Сразу всё понимала с полуслова. «Я просто не знаю, куда бежать». «Наверное, кому-то надо сообщить?» «Да, уж надо». «Ладно, иди в свою комнату, жди их там. А я попытаюсь всё выяснить». «Правда?» Три первокурсницы не вернулись после начала комендантского часа. Так что да, правда. Но если они загуляли где-то у парней... Да я понимаю, что я их подставляю. Но пусть лучше так, чем если с ними что-то действительно случилось. «Хорошо», — ответила боевичка и поскакала по лестнице вниз. Я уже успела измерить комнату шагами вдоль и поперёк. Даже не знаю, сколько времени прошло. Но ничего, кроме беготни туда-сюда, я делать просто не могла. ни книжки же читать, в самом деле. Да, я волновалась. Не столько за Гету и Риму, сколько именно за Лесу. Пречувствие, наверное. Они пришли не меньше, чем через час. Дверь в комнату распахнулась, и ввалились две соседки из трёх. А следом в проходе замаячила соли но постояла недолго, вошла и закрыла дверь с этой стороны. Подперла плечом косяк. Девочки выглядели расстроенными, усталыми и потрёпанными Не в смысле непорядка с одеждой, а на лице читалась растерянность, и будто у них сейчас был очень долгий и неприятный разговор. «Где леса?» — остановившись на половине комнаты, спросила я. Гетто и рима исполнили слаженный вздох стон и рухнули на нижнюю койку первой. А ведь она терпеть не могла, когда посторонние сидели на её постели. Но сейчас и слова не сказала. «Пропала», — ответила Соли после некоторой паузы, поняв, что целительницы не собираются отвечать. «Как это случилось?» — нахмурилась я. «Чего-то такого я и опасалась. Мы оставили её буквально на минуту. Сами забежали в лавку готового платья, а Лиса пошла в артефактную. Мы договорились встретиться на улице через четверть часа. Начала гетто с таким видом, будто рассказывала эту историю уже тысячу раз. Но когда мы вышли, ее не было. Думали, задерживается. А когда все-таки пошли в лавку узнать, нам сказали, что она давно ушла. И вы, зная всю эту историю, оставили ее одну? Я метнула в них гневный взгляд. Мы ей не няньки. Сама могла бы с ней пойти. Да, вы правы, извините. Что дальше? А дальше мы пошли ее искать. Поплутали по улицам. Потом встретились с нашими, но они её тоже не видели. Когда мы вернулись, тебя ещё не было, но это было минут за пятнадцать до начала комендантского часа. Не дожидаясь его, мы пошли и рассказали всё нашей дежурной преподавательнице. В лазарете всегда кто-то остаётся. Ну а потом началось. Что началось? Допросы с пристрастием. Сначала одни, потом другие, потом третьи. С кем мы только не говорили, простонала рима махнув рукой. «И что дальше?» Я посмотрела на Сали. «Дальше лесу ищут, а вы ложитесь спать. Кстати, с тобой тоже хотят поговорить. Тогда пошли». «Нет, завтра, перед началом занятий, тебя ждут в кабинете мегеры «Хорошо, во сколько точно?» «В семь. Я приду. Её точно ищут?» «Ищут. Руководство связалось с жандармами. Да и служба безопасности Академии не дремлет». «Тут есть служба безопасности?» «Конечно», — Сали фыркнула. «Небольшая, ведь магистры те ещё звери сами по себе. Но и студенты тут тоже далеко не ангелы Ладно, я пойду, а вы отдыхайте». «Как думаешь, её...» «Служба безопасности Академии — это не местные жандармы, так что шанс есть». «Небольшой, но есть». Сали пожала плечами и вышла. «Небольшой шанс?» «Не знаю, не знаю, как-то это...» «Чрезмерно. Нет, я понимаю, если к ней бы подошли стребовать долг, или попытаться еще раскрутить на деньги, но похищать в центре города? Мелкие мошенники так не работают. Это не их стиль, не их. Все не их. Значит, либо они тут ни при чем, либо это были изначально вовсе не мелкие мошенники. А на следующий день, ровно в 7.00, я стояла у кабинета Рены Уолчи, но он пока был закрыт. Всю ночь до этого я не могла уснуть, мерещилось всякое. Я вздрагивала от каждого шороха, Надеюсь, что эта лиса вернулась, но нет. «Рена Синель?» Ко мне подошёл мужчина на вид лет сорока 50 Впрочем, тут точно что-то сложно сказать. Рены в этом мире живут гораздо дольше людей, а уж если есть магические способности, то и двести лет предел. «Да». Я кивнула и уставилась на мужчину. Он в это время как раз открывал ключом дверь чужого кабинета. «Меня зовут рути Марч. Я начальник службы безопасности Академии». Присаживайтесь. А «Рену Ренуэллч задержали неотложные дела. Арен ЗР сейчас подойдёт. А вот, кстати, и он. Я обернулась на звук открывающейся двери, улыбнулась магистру и попыталась встать для приветствия. Сидите, сидите. Тот махнул рукой, проходя и тоже садясь в кресло напротив. Итак, мы хотели бы поговорить о вашей соседке Елисе Кове. Что вы хотите знать? Расскажите всё, что знаете, пожалуйста. Магистр кивнул мне, подбадривая. «Не так уж много, я знаю». К лисе около прачечной подошел парень, чуть старше ее, и предложил купить артефакт божественного огня по очень привлекательной цене в 100 лиев что в три раза дешевле его официальной рыночной стоимости. Убедил ее, что это заговор продавцов, и он предлагает реальную цену артефакта. Попросил задаток в 25 лиев Лиса отдала, а потом пошла убеждать нас, потому что полной суммы у нее не было. «А вы что?» «Что?» Мне и Риме стало сразу понятно, что это мошенничество. Гетта кричала на лесу что ей этот артефакт не нужен, и она не хочет тратить деньги. Мне удалось убедить лесу в том, что она отдала деньги аферисту и... «Как?» — спросил Марч. «Что?» «Как вам удалось ее убедить?» Но я предположила примерно, что он ей сказал, и оказалась права. «И что он, по вашему мнению, сказал?» Что Лиса красивая девушка, что ей небезопасно ходить одной в темноте на свидание с кавалерами, поэтому всё, что ей нужно, — это артефакт священного огня. А Лиса часто ходила на свидание? На моей памяти ни разу. Но я, бывает, сама возвращаюсь поздно. Засиживаюсь в библиотеке. Так что лучше у Гетты и Рима этот вопрос уточнить. Первокурсникам не рекомендовано ходить по территории в темноте. У нас в комнате тесно, шумно и темно, а мне надо заниматься. «Светящийся артефакт я смогла купить только вчера. Да и в библиотеке книги не вдают на руки, так что выбора у меня особо нет». «И вам не страшно?» — нахмурился мужчина. «Особенно после прорыва». «А почему мне должно быть страшно?» — делано удивилась я. «В Академии же есть охрана и даже служба безопасности?» Марч на мой слегка раздраженный ехидный пассаж только вскинул брови, но ничего не ответил. А Зейр едва слышно хмыкнул. «И что было дальше?» Дальше лиса сказала, что на следующий день они договорились с этим типом встретиться около бакалейной лавки. Одну мы её туда не пустили, решили идти вместе. К тому же я решила заручиться поддержкой парней из моей группы, на всякий случай. То есть вы решили с ним встретиться? Для чего? Хотели убедить его вернуть лисе деньги. Ну, в крайнем случае, хоть посмотреть, как он выглядит, чтобы был не один свидетель. И как вы его собирались убеждать? «Словами, конечно. Как ещё?» но ну, а Кэлэш, а вы тогда зачем с собой взяли?» «Скорее для моральной поддержки, и чтобы этот парень не попытался применить уже к нам физическую силу. К тому же он уверенно сказал, что сможет опознать артефакт священного огня». «А чья была идея его пригласить?» «Моя. Я рассказала нашим ребятам, хотел ещё пойти на Эдприр, но его задержали какие-то дела по учёбе». «Постойте, Ната, вы ведь не возражаете?» Я покачала головой. «Так вот, Ната, вы же жили в приюте Великой Ельбы. Неужели вы бы сами не смогли опознать этот артефакт?» Вот об этом я как-то не подумала. М да, косяк. «Могла, но на всякий случай лучше бы иметь ещё одного свидетеля. А то, что ренша Шани — аристократ, свою роль не сыграла, конечно». марч усмехнулся «Конечно, сыграла», — без тени улыбки ответил я. «Нам могли не поверить жандармы?» или вовсе отправить его свояси. Но аристократа игнорировать не так-то просто, в чём мы и убедились немного позже. Что потом? Мы пришли на оговоренное место, постояли, подождали практически час, но никто так и не пришёл. Потом мы пошли в жандармерию. Воскресенье? Почему вы были не со всеми? Я не очень лажу с Геттой. Никакого конфликта, но проводить в её обществе целый день не предел моих мечтаний». так что я пошла гулять с моими одногруппницами, Ханой, Эсси и Теной. «Вы приглашали Лису с собой?» «Не приглашала, это она меня приглашала идти с ними». «Но вы предпочли общество аристократок», — опять едко усмехнулся Марч. «Я предпочитаю общество хорошо знакомых девушек, с которыми мне интересно общаться, а небольшую компанию целительниц, которых я не знаю». «Когда вы пришли?» Уже темнело, практически минута в минуту с началом комендантского часа. Там на какой-то улице был затор, вроде кого-то сбила повозка, мы еле успели. «Что вы делали потом?» Опробовала свою новую игрушку, светящийся артефакт, который я только купила. И так увлеклась, что поняла, что девочки так и не вернулись, лишь часа через три. Вышла в холл, думала, они продолжили веселиться в компании знакомых, и хотела пройти по коридорам, послушать, может, где-то собралась большая компания, но на лестнице встретила свою соседку Сали. Она старшекурсница-боевичка. Я ей рассказала, что мои соседки не вернулись с прогулки, и попросила помочь. Я совершенно не представляла, как действовать в такой ситуации. «Понятно. Скажите, Ната...» Марч наклонился вперёд, ближе ко мне. «Не показалось ли вам что-то в последнее время странным? Может, лиса вела себя как-то иначе, не так, как обычно?» Может, она что-то скрывала или была напугана. Кроме этой истории, когда её облапошили, и она расстроилась, ничего такого не припоминаю». Медленно покачала головой я, немного подумав. «Она сильно расстроилась. Она сказала, что это были почти все её деньги. Конечно, она расстроилась. И была полна решимости вернуть их обратно. Я тяжело вздохнула». «Что?» — спросил Зейр. Я ей говорила, чтобы она к нему не подходила, если увидит. «Почему это?» Вы не хотели, чтобы она потребовала деньги назад? «Двадцать пять лифт, конечно, не слишком большие деньги, но убивают и за меньшее. Я ей сказала, чтобы если она его увидит, тут же шла в жандармерию, но сама ничего не предпринимала. А то если бы она начала скандал на улице, её вполне могли уволочь куда-нибудь, чтобы просто заткнуть». «Довольно грамотно», — задумчиво протянул Марч. «Я не думала, что её могут похитить из центра города, честно говоря». Это была скорее инструкция на случай, если она его встретит опять около прачечной или лавки бокалейщика. «В толпе похищать проще всего», — ответил Зейр. «Я знаю». «Знаете?» «Да, знаю. В какой-то книжке читала». Почти не соврала я. «Просто я ведь тоже была в тот момент в центре. И не то чтобы там была толпа. Мне кажется, кто-то должен был что-то заметить. Она могла пойти, если бы он её попросил отойти куда-то». Вот если попросил, я задумалась. Лиса наивная девушка, не глупая, а именно наивная. И теряется в ситуациях, когда надо быстро что-то решать. Так что да, могла. Если бы пытались затащить силой, она бы наверняка начала кричать. А если попросили миром под благовидным предлогом, да ещё заговорили зубы, вы что-то можете ещё добавить к сказанному? Добавить? Сказать, что я сомневаюсь, что дело в деньгах, что тут что-то странное, и мошенники людей вообще-то не похищают. Но ведь не может быть, чтобы они сами не догадались. Да и что я знаю о местных мошенниках. А если скажу, спалюсь по полной. У деревенщины таких знаний быть не может совершенно точно. Так что я покачала головой, и меня отпустили на все четыре стороны. Точнее, на занятия. Позавтракать я уже не успевала.